Ей-богу, Кэп, открытие этого острова чистая формальность. Просто так, для числа, для количества, для галочки. Для какой еще галочки? Спросил Суир. Ну это, чтобы галочку в ведомости поставить. Мол, открыли еще один остров. В какой еще ведомости? Спросил капитан. Извините, Кэп, ну это в той, по какой деньги получают. «Какие еще деньги, свирепея?» — спрашивал сэр Суэрвир. «Рубли, сэр», — ответил с старпом. Он как-то не ожидал, что его невинные размышления насчет галочки могут вызвать такой гнев капитана. Я-то давно уж предчувствовал, как медленно и неотвратимо где-то зреет гнев. Как... Змеёныш в яйце раскаленного песка, Как зародыш грозы в далекой туче, Как клубень картошки, как свёкл, Как женьшень, как образ В бредовом мозгу поэта Совсем неподалеку от нас созревал гнев. В ком-то в одном из нас, Но в ком именно я? не мог понять, хотя и сам чувствовал некие струны гнева, готовые вот-вот во мне лопнуть. «Рубли, сэр, рубли!» «Какие еще рубли!» — ревел Суэр. Старпом совершенно растерялся, он мыкался и что-то мычал, но никак не мог разъяснить, какие по ведомости получаются рубли.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 «Вермут!» — догадался матрос Петров Лоткин. Что еще? гневно переспросил Старпом. Ах, извините, Старп, Херес! То, -то же дубина, в сердцах сказал Пахомыч, присел на корточки и стал считать деньги. Слез он на берег или нет? послышалось из недр. Слезает, сэр! Слезает! крикнул я. Сейчас досчитает до двух миллиардов. Галочку поставил? Еще нет, сэр! Вот-вот поставит! В недрах фрегата послышался орлиный клекот, и новая эпилепсия капитанского гнева потрясла фрегат. Один рубль! Тяжело на палубе шевельнулся, зацепил краешком вторую бумажку, третью, некоторое время недосчитанные рубли неистово толкались, наползали друг на друга, обволакивали, терлись друг о друга с хрустом, складывались в пачки и рассыпались, и вдруг сорвались с места и взрывом охватили мачты. Они летели к небу длинной струей, завивались в смерчи, всасывались в бездонные дыры между облаками. — Ставьте же скорее галку, Старп! Скорее галку! — орал Петров-Лоткин. Старпом, задыхаясь, дергал гусиным пером и никак не мог попасть своей галочкой в нужную графу. «Помоги же!» — умолял он меня. Я содрал с него двенадцать процентов и сунул какую-то галку в графу. Все в порядке, сэр!» — крикнул я. «Галочку поставили!» «Вон!» проревел Суэр, и порыв капитанского гнева вынес нашего Пахомыча на остров, на котором до этого совершенно ничего не было.